Глава вторая В конторе народу было мало. Все-таки август, время отпусков. Пока я устраивал забег до кофейни обратно, мой капучино окончательно остыл. Зато Синабону ничего не сделалось. В целом завтрак получился сносный. Не успел я доживать последний кусочек, как меня выудил Сашок, наш сисадмин. Оказалось, на сегодня назначили рокировку. и нужно было срочно грузить мою часть бета-версии в матрицу. Тут нужно кое-что пояснить. Наша контора разрабатывает антивирусный софт. От других таких же разработчиков нас отличает одна особенность. Мы одновременно пишем и вирусы, и антивирусы. Процесс работы организован следующим образом. Подразделение программистов делится на две части. Команда номер один пишет вирусы. Причем тут, что называется, игра идет без правил и без всякой жалости. А вторая команда в это время занимается обезвреживанием ранее созданных вирусов, как бы в реальных полевых условиях. Потом происходит рокировка, и команды меняются ролями, чтобы отточить свои навыки в обеих ипостасях. Разумеется, все это происходит в двух изолированных сетях, чтобы в случае чего можно было бы уничтожить особо опасный Неподдающийся вирус полным форматированием жестких дисков. Мы звали нашу игровую площадку матрицей. Та часть, где работали над вирусами, называлась темной стороной. Ну а та, где эти вирусы ломали, понятное дело, светлой. Не знаю, что потом случилось с вирусами, которые мы сами же и клепали. и знать не хочу, если честно. Главное, наши игры в светлые и темные силы приносили отличные результаты. Софт Южного Креста считался одним из лучших. Вообще-то, вирусы мне всегда удавались неважно. Наверное, потому что мне эта часть работы была как-то не по душе. Ребята из моей команды считали это чистоплюйством. Но все же, когда мы были на темной стороне, мне поручали наименее критичную часть работы, чистые соображения целесообразности. Впрочем, однажды и мне удалось выступить ужасным малефиком. Да еще как! это случилось, когда я только определился в контору на испытательном сроке. Олежка выдал мне тестовое задание – написать вирус, чтобы он был не слишком смертоносным, но противным. Ну, я и написал своего Антошу. Вирус был действительно практически безвредный. Выглядел он как престарелый гном с доброй, но очень хитрой физиономией, которая появлялась на экране, заслоняя собой текущее изображение – и начинал задавать вопросы, что называется «за жизнь». Народ поначалу с перепугу вступал с Антошей в разговоры. Но чем дальше, тем более интимной становилась беседа, и чтобы избавиться от навязчивого собеседника, приходилось перезагружаться. При перезагрузке Антоша исчезал и не появлялся несколько дней. Но потом все начиналось по новой. При этом никакого вреда, кроме потери времени, от Антоши не было. Вскоре кто-то догадался просто послать моего гномика куда подальше. И тот, уронив скупую слезу, обиженно ушел, чтобы через несколько дней вернуться, как ни в чем не бывало. Но перезагружаться уже не было необходимости. В общем, вирус оказался действительно противным, но безвредным. Его загрузили в матрицу и начали ломать. Гномик послушно исчезал. Тесты показывали отсутствие вирусов. Но через несколько дней он возвращался, и все начиналось по новой. После двух недель безуспешных попыток справиться с Антошей, светлые сдались и передали эстафету темным. Однако результат был прежним. К слову сказать, мне тоже не удалось создать действенный антивирус против моего гномика. Наконец было принято решение отформатировать матрицу. Это был первый и последний раз, когда... форматировали всю систему целиком. Антоша сгинул и не появлялся где-то с неделю. А потом он снова вылез на экран со своей неизменной улыбочкой и задушевными разговорами. Матрицу форматировали еще трижды, но все безрезультатно. В конце концов на вирус смахнули рукой. Он ведь действительно был практически безвредный и даже милый. Антоша и теперь продолжает жить на нашей тренировочной площадке. Некоторым даже понравилось с ним болтать о превратности бытия в свободное от работы время. Говорят, Антоша сам по себе развивается, расширяет словарный запас. Вопросы его становятся все более изощренными, а советы – мудрыми. Врут, наверное. Сегодня как раз был день рокировки. Мы должны были загрузить вирус в матрицу – и на завтра начинать наш путь на светлой стороне. На этот раз мы разработали банального, но весьма вредоносного червя, который внедрился через социальные сети и скачивал инфу о пользователе со всех активных приложений. Я отдал свои последние правки ребятам для заливки и отправился к Сашку. Именно его я выбрал для тестирования умника. Заинтригованный сисадмин Скачал установочный файл и пообещал после обеда погонять мою потенциальную нитленку на предмет багов и общего функционала. Делать сегодня было больше нечего. Вирус на светлую сторону загрузит и без меня. В сущности, мое присутствие в день рокировки нужно было скорее для подстраховки на случай, если что-то с нашим вирусом пойдет не так. Можно было не торопясь и со вкусом самому протестировать уника. Я ведь собирался спросить его про дежавю. Сейчас было самое подходящее время этим заняться. Установив дистрибутив и запустив приложение, я наконец-то сам нажал на кнопку Запрос. А то как-то получалось, что это за меня все время делали другие люди. То белообрысый, то светик. Конечно, я подсознательно ожидал увидеть красотку, но появился профессор. Он сидел за столом на фоне солидной библиотеки и что-то писал. Подняв на меня глаза, он снял очки и благожелательно улыбнулся. «Нос, что вас интересует, молодой человек?» «А вот и первый прокол. Что, если пользователем будет представительница женского пола или старик? А тут молодой человек. Нужно будет доработать скрипты». «Что такое доживил как можно разборчиво спросил я. Как желаете приоритетизировать источники? Научные, медицинские, эзотерические? Опаньки! А что насчет критерий вменяемости? Это еще один баг. Или умник считает эзотерические толкования тоже вменяемыми? Начнем с эзотерических. Это я, конечно, из вредности так сказал. Однако профессор ничуть не смутился. Очень интересный подход, молодой человек. Он одобрительно улыбнулся. «Вам желательно получить устные определения или ссылки на статьи?» «Для начала устные, а там видно будет». «Мне стало любопытно, что же умник выдаст в качестве наиболее вменяемого и при этом эзотерического объяснения дежавю?» «Дежавю является следствием попадания сознания в петлю времени», с невозмутимым видом начал вещать профессор. «Я уже хотел расхохотаться». но тут осознал, что мне совсем не смешно. Профессор продолжал свою лекцию, но я уже не слушал. Временная петля — вот на что была похожа моя жизнь в последние месяцы. Один и тот же сон с бабочками, белобрысый парень в кофейне. Работа, дом, работа — одно и то же, без вариаций, словно я смотрел давно надоевший фильм «Каждый день по новой». Натуральный день сурка. А как же тогда быть с попыткой меня убить сегодня утром? Нет, такое я бы точно запомнил. Это событие явно выбивалось из ряда повторяющихся. Получается, петля времени теперь разорвана или нет? Может быть, поэтому вместо Белобрысова в кофейне сидела девушка из моего сна? Мои мысли неслись галопом, Я даже не заметил, в какой момент профессор замолк. И только когда он спросил, не желает ли молодой человек перейти к научным или медицинским источникам, я, наконец, очнулся и дал отбой умнику. Наверное, стоило более внимательно прослушать всю лекцию профессора, но я был слишком шокирован услышанным. Мне нужно было успокоиться, глотнуть кофейку и все хорошенько обдумать. С этой рациональной мыслью я и поплелся кофемашине. Это вам, разумеется, не капучино из кофейни, но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Однако сегодня добраться до кофе мне было не суждено. На полпути меня перехватил Вовчик, который как раз занимался загрузкой нашего свежеиспеченного вируса в матрицу. Зажав меня в угол, он яростно зашипел. — Ты что творишь, Туха? Я, конечно, понимала, что тебе не в кайф писать вирусню, но зачем же своих подставлять? Вовчик затащил меня на светлую сторону и патетическим жестом указал на экран компа, где радостно светилась зеленым надпись «Вирусы не обнаружены». Я тупо уставился на экран, пытаясь определить, где я мог облажаться. Вроде бы все сделал как надо. А почему ты решил, что это мой прокол? Вообще-то мы в вчетвером работали. Оправдание прозвучало не слишком убедительно. Вовчик только обиженно засопел. До сих пор проколы с вирусами допускал только я. Остальные члены нашей команды отрабатывали без сбоев. «А может, мы такой крутой вирус заделали, что его ни один тест не определяет, как вариант?» – выдвинул я новую версию. «Да все он определяет!» – вступился за Вовчика Ник, еще один член нашей команды. «Ты нас за идиотов-то не держи!» «Определяет в первые десять минут». А потом хлопс, и нету вируса, — разъяснил наконец ситуацию Вовчик. «Да ладно, так не бывает, я аж подпрыгнул. А ну, покажи!» Вовчик со вздохом загрузил червя и включил тест. Экран послушно вспыхнул красными значками. Десять минут, однако, не понадобилось. Ровно через две минуты все красные символы сменились зелеными. «С каждым разом он делает это все быстрее, поскуда. Тоской процедил Ник. Это ты про кого? Думаешь, это я патленку подстроил? Я просто не мог поверить, что ребята подозревают меня в диверсии. А кто своял Антошу? Это же он нашу работу уничтожает! Вовчик чуть не плакал от обиды. Да ты в своем уме, вспылил я. У Антоша такой функции просто нет. Как ты себе это представляешь, чтобы один вирус убивал другой? Из ревности, что ли? У меня с души отлегло, когда я понял, в какой ерунде меня обвиняют. Не могут же и ребята всерьез думать, что Антоша уничтожает вирусы. Но они были серьезнее некуда. Понятно все с тобой, гений недорезанный, процедил Ник. Ушел осознанку. Ладно, пошли к Трофимовичу. Пусть разрешит оставить червя на темной стороне, раз у нас теперь на светлые вирусы не выживают. «Я заранее смаковал, как Олежка будет стебаться над этими горе-мистиками. Это же надо такое выдумать, чтобы вирусы друг на друга охотились!» Пока ребята сумбурно излагали нашему начальнику свою версию, я стоял с независимым видом и ждал, когда же тот не выдержит и расхохочется. Время шло, а Олежка становился все мрачнее. Когда поток жалоб начал, наконец, иссякать, он перевел взгляд на меня. но в его глазах не было даже намека на веселость. «Антон, я знаю, что тебе не по душе писать вирусы. Но это часть твоей работы», – назидательно проговорил мой начальник. «Мы уже много раз это обсуждали. И мне казалось, что ты осознаешь все преимущества подхода нашей компании к созданию антивирусного программного обеспечения». «Я не верил своим ушам». «Ну что же, кто же обвиняет меня в саботаже?» От возмущения я просто потерял дар речи. За меня вступился Вовчик. «Нет, Трофимыч, я не верю, что тохает нарочно. Он просто не контролирует своего гнома». «А с чего ты взял, что гном вообще на такой способен?» взвился Олежка. «Раньше он в нашу работу не лез. Мы потому и оставили его в системе, что он был абсолютно безобидным». «Ага, как же безобидным? Скажи уж честно, что вы просто не смогли его уничтожить». Но я не стала лезть со своими едкими замечаниями. Обстановка как-то не располагала. Вовчик мялся, он явно что-то знал. И это не скрылось от внимательного взгляда начальства. «Рассказывай», — велела Олежка сурово. Этот тон, да и в целом серьезность для нашего босса, были не свойственны от слова совсем. По крайней мере, я его таким видел впервые. Происходило что-то явно выходящее за рамки нормальности. Помните, в прошлом месяце мы две недели ломали Васькиного червя. И никак не получалось, пока не додумались скормить ему код на самоликвидацию. Знаю, знаю, это было твое предложение, отмахнулся от вовчика Ник. Клевое решение, не спорю. Но сейчас не время бахвалиться. Не мое это было решение. Мне Антоша подсказал. Вовчику явно стоило большого труда признаться, что лавры не были заслужены честно. Повисла неловкая пауза. — Опаньки! — Ник ударил себе ладонями по коленам. — Так значит, это ты надумал нашего гномика убивать вирусы? А как тебе только в голову пришлось спрашивать у Антоши про программные коды? Ник, похоже, не на шутку комплексовал, что до удачного решения додумался не он, а Вовчик, и теперь был готов отыграться по полной. А что такого? начал оправдываться плагиатор. Мы две недели бились как рыба облет и все без толку. Я уже начал долбиться головой об клаву, а тут появляется Антоша и ласково так спрашивает: "Мол, что тебя тревожит, мил человек?" Ну я и выложил ему как на духу. Вот ей богу даже подумать не мог, что он придумает решение. А он придумал. Вот так. Вовчик тяжко вздохнул и виновато потупился. Да. — Дела, — протянул Ник. — Ты бы еще у Антоши спросил, как его самого уничтожить. — А я и спросил, — Мрачно процедил Вовчик. — Неужели ответил? Ник новострелушки Тебе не понравится, — Вовчик криво усмехнулся. — Сказал, что у нас у всех кишка танка, с ним справиться. Это по силу только его создателю. Взгляды незадачливой троицы уперлись в меня, как в мишень. Все это время я молчал с видом оскорбленного достоинства. Однако после такого признания стало ясно, что дальше отмалчиваться не получится. Ты все знал, Антон. Олежка не спрашивал, он обвинял. Мне бы стоило обидеться, послать их куда подальше и уйти, хлопну дверью. Но вместо этого я зачем-то начал оправдываться. Я сам себе был противен, а Олежка внимательно, даже изучающе, смотрел, как я дергаюсь. и молчал. «Зараза! Умеет же опустить человека, причем на ровном месте!» Я уже начал закипать, когда он неожиданно спросил. «Антон, а когда ты в последний раз общался со своим гномом?» Взгляд у Олежки сделался масляным, типа сменил начальственный гнев на милость. «В каком смысле общался?» опешил я. «Вид у всей троицы был довольно обескураженный». «А что я такого сказал?» Нет, я, конечно, знал, что Антоша продолжает жить на светлой стороне, и время от времени кто-то с ним наверняка сталкивался. Но я бы не назвал это общением. Мне в этом смысле везло. Мой гномик меня не тревожил. Тоха, ты хочешь сказать, что за два года ни разу не говорил с Антошей? В голосе Ловчика было удивление, граничившее с недоверием. Придурки, о чем можно говорить с вирусной программой? И тут до меня дошло. Они меня разыгрывают. Просто в вульгарности баются. Сговорились мерзавцы шкадливые, А я и развесил уши. Оправдываюсь тут перед ними. Не удивлюсь, если вся эта сцена потом окажется в сети. Хватит. Закончили этот балаган. Мой праведный гнев вырвался наружу. Я заценил ваш юмор. Пора и делом заняться. Главное было не показать, что мне обидно, что меня развели, словно лоха. На обиженных, как известно, воду водят. Театральным жестом я развернулся на каблуках и направился к двери. И черт меня дернул обернуться на выходе, чтобы посмотреть на их нахальные рожи. Реакция на мой демарш, увы, была не та, что я ожидал. Во взглядах паскудной троицы не было ни капли злорадства, только удивление и... Что это? Жалость? Я аккуратно закрыл дверь, вернулся к столу, и молча уселся верхом на стул. Говорить не хотелось. Лучше бы это был розыгрыш. И что теперь прикажете делать? «Владимир, как часто ты говоришь с гномом?» спросил Олежка Вовчика с видом строгого учителя. «Ну, я не считал вообще-то...» Вовчик на секунду задумался. «Пару раз в неделю, может, три...» «Я примерно так же», – вставил свои пять копеек книг. Сразу было видно, что он делает это чаще, но стесняется признаться. «В среднем каждый работник нашей компании общается с Антошей не реже раза в неделю. Программисты, понятно, чаще». Олежка продолжал играть в учителя. «Очень странно, что создатель Антоши за два года ни разу не досужился. «Да в чем моя-то вина?» – простонал горе-создатель. Я его за эти два года ни разу не видел. Как я могу с ним общаться? Это что же получается? Я опять оправдываюсь? Я тебя не обвиняю. Но это странно, не находишь? Взгляд Олежки сделался задумчивым. Да, это странно, кто бы спорил. Совсем не похоже на статический выброс. Может быть, Антоша меня побаивается, раз уж только я могу его уничтожить. Антон, вкрадчиво начал Олежка, Тебе нужно поговорить с Антошей. Объяснить ситуацию, попросить не мешать нам работать. Как я это сделаю, я надулся, как индюк. Пока мать, чтоб он объявился. А ты позови, как все нормальные люди, обиженно проворчал Ник. В смысле, покричать в экран Антоша, приди! Так что ли? Кричать не обязательно, осадил меня начальник. Достаточно просто тихо позвать. Мама мия! Да они не шутят. Что же это получается? Весь наш офис свихнулся и ходит на исповедь к вирусной программе? Или это один я ненормальный, коли не хожу? Ладно, попробую, сдался я. Только не особо надейтесь на чудо. Это же просто программа. Я поднялся. Мне хотелось поскорее выбраться из этого дурдома. Однако Олежка меня перехватил. Ты уж постарайся, Антон. Он говорил, вроде бы и без нажима. Но так, что сразу становилось ясно, кто тут начальник. Если мне в итоге придется заменить все оборудование на светлой стороне, то я это сделаю за твой счет. И весь офис останется без бонусов. Ультиматум, значит? Да, сегодня мой начальник открылся для меня с новой стороны. Ладно, еще будет время это обдумать. А сейчас у меня было только одно желание. Отвалить из его кабинета куда подальше. Я обогнула Олежку и молча вышел. Нужно было выпить кофе или хотя бы крепкого чая, чтобы мозги прочистились. Жаль, что я не курю. Сейчас было бы самое то подымить на крылечке. Я ни секунды не сомневался, что ничего путного из этой затеи договориться с вирусом не выйдет. А значит, придется искать другую работу. Не то, чтобы мне так уж нравилась наша контора, но за два года я как-то прикипел к своей команде Да и коллежки, если честно, тоже. Когда Алисы не стало, моя жизнь просто полетела под откос. Я сменил два десятка работ и нигде не переживался дольше нескольких месяцев. Болтался по городам и весям, как дерьмо в проруби. Потом практически в один год умерли мои родители, и я вынужденно вернулся домой. Светика я встретил на маминых похоронах. Как она там оказалась... Я до сих пор не понял. Кажется, она лечила маму в последний год ее жизни. Да так и не вылечила. То ли не хватило квалификации у молодого врача, то ли мама просто не хотела жить без отца. В общем, домой с похорон мы вернулись вместе. Светик, видя мое депрессивное состояние, взялась меня проводить. Да так и осталось. Это именно она привела меня к Олежке в контору. Он оказался ее хорошим знакомым. И даже, по-моему, дальним родственникам. Поначалу я к ну в работе как к очередному способу заработка. Надо же было на что-то жить. Но уже через полгода наша контора незаметно стала для меня вторым домом. Жизнь постепенно наладилась, словно бурная верховья река, она вошла в спокойное русло. Очень уж не хотелось из-за какой-то дурацкой программы опять все менять. Память тут же услужливо подсказала, что дело отнюдь не только в Антоше. На меня, между прочим, утром напал маньяк с пистолетом, вроде бы по ошибке. Это если не считать снов с бабочками и временной петли. Пора дать себе отчет, что вокруг моей персоны творится какая-то чертовщина. После двух лет расслабленности и спокойствия жизнь вдруг сделала крутой вираж и уже не будет прежней. Злость накатила душной волной и тут же отступила. Было ведь во всем этом и что-то хорошее. Например, я теперь смог спокойно вспоминать мою Алису, думать о ней без того, чтобы задыхаться от невыносимой боли, даже повесить ее фотку на стенку. Кстати, об Алисе. Как там поживает Санек? Он вроде как обещался протестировать умника после обеда. Пора к нему наведаться. Я налил себе чаю и отправился в коморку нашего сисадмина. Уже на подходе к приоткрытой двери Саньковой берлоги я услышал голоса. Один был Санька, а второй женский был мне незнаком. Это точно не был голос красотки. Значит, Санек, несмотря на обещания, умником не занимался. Я, конечно, ему не начальник, но сам же обещал, никто за язык не тянул. Я напустил на себя обиженный вид и без стука валился в комнату. Санек вскочил со стула, его лицо сидело так, что все мои невысказанные претензии застряли у меня в глотке. Антоха! заорал он, бросаясь ко мне, ну ты крут! Твоя брюнеточка это просто бомба. Какая брю! ошарашенно пробормотал я и осекся, когда мой взгляд упал на экран компа. На экране был уже знакомый офис, залитый солнечным светом, но перед столом стояла не красотка. Это была молоденькая коротко стрижная брюнетка в короткой юбочке и яркой обтягивающей кофточке. Все в ней было какое-то слишком яркое на грани вульгарности. Бижутерия, макияж, туфли на высоченных каблуках и голос, который я услышала от двери. Это было глубокое, контр с придыханием. Я такие голоса тихо ненавидел с детства и ни за что не создал бы аватар с таким голосом. Тогда откуда это дива дивное? Приглядевшись, я заметил и другие отличия от первоисточника. Офис был тот же, но солнечный свет уже не был утренним. День за окнами клонился к закату. На полу лежали длинные фиолетовые тени от мебели и офисных растений. А еще на стене висела яркая акварелька с вульгарными цветами. Просто ужас. Санек продолжал орать что-то восторженное, пританцовывать и хлопать меня по плечу. А я стоял муча, оглушенный пониманием. Мои программы жили своей жизнью. Значит, и тоже тоже уже не тот. Не просто вирусная программа. А что он тогда такое? Неловко поблагодарив Санька и извинившись, я пулей метнулся на светлую сторону. На мое счастье в комнате никого не было. Оно и понятно. В создавшейся ситуации делать тут было совершенно нечего. При людях я бы, наверное, не решился сообщаться с моим гномом. Чувствуя себя полным придурком, я сел перед экраном, на котором все еще отсвечивали зеленым результаты теста, Откашлялся и тихо позвал Антошу. Не знаю, чего я ожидал, но ничего не произошло. Я тихо рассмеялся. Вот ведь доверчивый диод, поверил. Минуточку. А как же брюнеточка? Она же мне не померечилась. Я вдохнул поглубже и строго произнес Антоша, сколько можно ждать? Экран покрылся рябью. На фоне тестовой таблицы проявился гном с лопатой в руках. — Эки вы нетерпеливы, Антон Алексеевич! — добродушно пробурчал он. — Занят я был, извиняйте. Гном посмотрел на лопату и отбросил ее в сторону. Та растаяла, не долетев до кромки экрана. — Интересно, а как Антоша узнал, что это я его зову? — Компы в «Матрице» общие. Логинился я как админ. Он что же, может видеть сквозь экран? Решив отложить решение этой загадки до лучших времен, я приготовился к трудной воспитательной беседе. Однако гном меня опередил. Сплеснув пухлыми ручками, он затраторил. — какая! — уже не видеться. Думал, так помру, не поговорив напоследок с создателем. — Спасибочки, Антон Алексеевич, что снизошли до меня убогого. чтобы мог я поблагодарить вас за жизнь, дарованную отчедрот ваших. На экране появился стол с самоваром, ватрушками и вареньем в вазочке. Что-то я не помню, чтобы такое программировал. Впрочем, после трансформации умника я уже ко всему был готов. Похоже, воспитательная беседа будет не такой уж трудной, подумал я, глядя на радостного гнома. В этот момент умильная улыбочка сползла с физиономии Антуши, как стряпка стерли. На меня смотрели грустные глаза старого усталого человека. Так лучше. Ты такой встречи ждал, создатель. Стол исчез. Осталась только скамейка, на которую гномик опустился с тихим вздохом. Нужно было что-то сказать. У меня же задание, как никак. Это ведь просто вирусная программа. Но как он лихо поставил меня на место? Два года не гу, гу а тут явился с претензиями, создатель хренов. Видно было, что гном играет в обиженного. Придется переключиться с воспитательной речи на задушевную беседу. Ты зря обижаешься, Антоша. Сам ведь не появлялся. Откуда мне было знать, что ты еще существуешь? Хотелось верить, что мои слова звучали убедительно. Так не смел я. С болью в голосе отозвался гном. «После того, как вы меня убить пытались, видать, не люб я моему создателю». «Вот», — заладил. «Какой я ему создатель? Нужно менять тему, а то как бы мне самому не раскиснуть». «Работа у нас такая, вирусы ломать», — приступила я к переговорам. «Наша контора антивирусный софт пишет». «И... А, кстати, как ты умудрился уже после форматирования?» Тут мне стало по-настоящему интересно. И я уставился на гномика, словно на привидение. А никак. Умирал я в муках. Одинокая слеза скатилась на помятый воротничок. Это моя пятая реинкарнация. Гномик слегка запнулся на мудреном слове. И где только такой лексики хватался? Вот не знал, что программа могут реинкарнировать. Я хитро улыбнулся. Очень хотелось узнать, как на самом деле было дело. Ни в какую реинкарнацию я, понятно, не верил. «Программ не могут», – покладисто согласился гном. «А вот душа, она бессмертна». «Так у тебя что же, душа есть?» Я уже откровенно издевался. «А как же?» – гном всплеснул пухлыми ручками. «Вы же меня создали по образу и по доме своему. Если у вас, Антон Алексеевич, душа имеется, Стало быть, и у меня она есть. Ответ меня слегка обескуражил. Я ожидал какой-нибудь полудетективной истории с несанкционированным копированием. А тут душа. Хоть стой, хоть падай. Выходит, ты у нас бессмертный, Антоша. Я все еще надеялся услышать рациональное объяснение неубиваемости вируса, но надежда мои растаяли, как мороженое в жару на асфальте. Гном поднял на меня свои грустные глаза и уперся взглядом мне в переносицу. «Не могу я врать своему создателю. Раз вы душу мне дали, то и забрать сможете». Вот это поворот! Гном, не отрываясь, смотрел мне в глаза, как будто ждал приговора или помилования. А мне стало мучительно стыдно. Получается, я, всемогущий такой создатель, Выпытываю у своего создания, как его убить. А оно, создание, даже соврать мне не смеет. Паскудная ситуация. Я молчал, не в силах продолжать допрос. Все соображения, типа, это же просто вирусная программа, как-то увяли. Эта программа была человечнее меня, человека. Гном как будто почувствовал мою растерянность. Взгляд его смягчился. Голос стал вкратчивым. «Добродушным?» «Да вы не горюйте, Антон Алексеевич. Лучше поделитесь со стариком своей печалью. Может, что и подскажу, присоветую. Вы же меня для того и создали». «А действительно, чего это я не распускаю? У меня же дело на миллион или больше». «Антоша, у нас проблема», – начал я, подпустив строгости в голосе. «Ты зачем уничтожаешь вирусы, которые мы загружаем в матрицу?» Честно говоря, я сильно надеялся, что Антоша тут вовсе ни при чем. Но надежды не оправдались. «Какие такие вирусы?» – Приторно вскинулся гром. «Это вы про тех монстров, что на мой дом натавливаете? Так неужто ж мне терпеть такое? Каждый право имеет свой дом от нечисти оборонять!» Антуш поджал губки и упер ручки в бока. «Ну, чистый Наполеон!» «Я чуть не расхохотался!» но все-таки продолжил свои вещевания. Деваться мне было некуда. Гном хмурился и на уговор не поддавался. Тоже мне домовой выискался на мою голову. Наверное, я пробормотал это вслух, потому что Антоша тяжко вздохнул и посетовал. «Ну какой же это дом? Скорее уж я комповой или сетевой». «Вот как! Оказывается, мой гном и юморист!» Дожили. Мне надоело припираться с упрямой программой, и я решил выложить свой последний аргумент. «Если ты не прекратишь нам мешать, мой начальник заменит все компы на светлой стороне, причем за мой счет. Мне придется искать другую работу». Не хотелось, конечно, сводить наш спор к меркантильному аспекту, но больше мне сказать было нечего. «Ой, беда, беда!» приторно запрочитал нахальный гном. «А может, это и к лучшему с такой-то работы уйти?» «Вы же и сами знаете, куда эту нечисть выпускают, когда находят на нее праву. Разве ж можно так с людьми-то поступать?» «Да с чего ты?» – начал я, но, наткнувшись на внимательный взгляд гнома, заткнулся. «Если честно, я давно подозревала, что созданные нами вирусы сливают в сеть, но не хотел себе этом признаваться. Гном был прав. Процветание нашей конторы объяснялось очень даже просто». Мы сами создавали и болезнь, и лекарство. Я то помолчал, чувствуя, как мой комфортный мирок трещит под напором гнусной реальности. — Антон Алексеевич, ваш начальник действительно считает, что я живу в компьютере? — ехидно поинтересовался Антоша. — А где? — с искренним недоумением спросил я. — В матрице ведь модемы отключены. Гном хлопнул себя поляшком и от души захохотал. «Ну и смешные человеки! У меня ведь нет тела! Зачем мне модем? Вы правда думаете, что я общаюсь с людьми только на светлой стороне?» «Тогда тут бы было не протолкнуться!» Весь ужас ситуации медленно начал до меня доходить. Никакая замена оборудования не поможет избавиться от Антоши. Вирусному бизнесу нашей конторы пришел конец». Принципиальный гном стоял на страже человечества. Нужно будет пририсовать ему красные плавки и синий плащ. Будет супергномом. А может быть, это и к лучшему? Хватит себе врать. А работу найду и получше. Ничего, с голоду не помрю. В конце концов, продам какую-нибудь из своих нетленок. Только не умника. На этом месте в мои размышления снова влез Антоша. Вы не думаете, Антон Алексеевич, что старая гнома вам жизнь сломать желает. Я помочь хочу. Поговорю я сегодня с Олегом Трофимовичем. Предложу ему, стало быть, сотрудничество. Чем людей монстрами травить, пусть лучше ко мне новые вирусы запускает. А уж я с ними быстренько разберусь. И всем польза будет. А ведь гном дело говорит. Зачем нам тратить время на создание вирусов, когда Антоша их щелкает, как орешки? И никаких компромиссов с совестью не потребуется. Я даже повселил. Был бы гном настоящий, я бы его расцеловал. Ну, раз с делами мы покончили, можно я о жизни поговорить. С расстановкой проговорил Антоша, наливая себе чаю из-за вновь появившегося самовара на накрытом для задушенной беседы столе. Он так вкусно прихлебнул из розового фарфорового блюдечка, что мне остро захотелось тоже чего-нибудь глотнуть. Жаль, у меня кофе закончился». «Поделитесь со стариком, Антон Алексеевич!» — предложил исповедник-самоучка. «Что вас тревожит? Отчего по ночам не спится?» Я вздрогнул. «Откуда гном мог узнать про мой навязчивый сон? Или это был просто оборот речи?» Моей первой реакцией было отмахнуться, мол, все в порядке. А потом я подумал, почему бы не поделиться? «Гном ведь не пойдет докладывать про мои психические отклонения!» И я рассказал про сон с бабочками и про девушку с пушистыми золотистыми волосами. Вот только про киллера умолчал. Сам не знаю почему. Так значит не получается у вас, любезный Антон Алексеевич, познакомиться с незнакомкой? Гном задумчиво теребил кисточку своего колпачка. Да какое там познакомиться? Мне бы ее лицо ее увидеть. Я досадливо помучился. Так чего же вы ждете? «Стоите, как колоду каменная!» – посетовал гном. «Женщины они решительных любят. Смелее надо быть. Подойдите, поздоровайтесь вежливо. Представьтесь. Глядишь и завяжется знакомство. Мужчины вы видны, умную беседу поддержать сможете. Вот и не тушуйтесь». «Мы вообще-то про сон говорим?» Я попытался внести элемент реализма в абстрактные рассуждения гнома. «Впрочем, тебе, наверное, сны не снятся». Ты просто не понимаешь, о чем я говорю. А и что ж, что сон? Он тоже реальность. Наставительно произнес Антоша, отхлебнув из блюдца. И зря вы напрасно на старика возводите. Что такое сон? Я очень даже знаю. И идите домой, Антон Алексеевич, поздно уже. Заждались вас дома-то. Светлана Михайловна уж не знает, что еще у кота спросить. Невниманием обидеть человека легко можно. Вот я идиот. «Обещал же Светику сегодня праздник устроить!» «А откуда гном про кота узнал?» «А, впрочем, что удивляться, он ведь сетевой!» Я решительно встал и потянулся за сумкой. «Доброй ночи, Антон Алексеевич!» С улыбкой прощался гном. «И помните про решительность!» «Доброй ночи, Антоша, И спасибо тебе за все!» «Можете не верить, но я был совершенно искренен в своей благодарности!» Хорошую программу я все-таки своял. Или не программу?